Морфология – морфологический разбор. Морфология – раздел науки о языке, в котором слово изучается как часть речи. К именам относятся имена существительные, имена прилагательные, имена числительные. Эти части речи объединяют изменения по падежам. Имена обозначают предметы, признаки, количество.